Национальный герой-поджигатель 7 сентября 1934 года плавучий отель морро Касл завершал свой 174-й рейс. Капитаном судна был опытный моряк с 30-летним стажем Роберт Уилмот. По вечерам он устраивал банкет для пассажиров. После него предстояло еще 5 часов пути. Традиционное объявление по судовому радио «Допейте ваш ром» или «Оставьте его в каютах и прибытие в Нью-Йоркский порт». Но все вышло иначе. Капитану сделалось плохо. Он попросил отнести ужин в каюту. Через час его нашли мертвым с признаками отравления. Посуда исчезла. Банкет отменили. Капитану заменил старший помощник Уильям Ормс. Он остался на мостике до захода судна в порт. Из сводки погоды явствовало, что близ маяка Скотленд Морро-Касл войдет в полосу восьмибального шторма. Это Уормса не беспокоило. У него был диплом лоцмана Нью-Йоркской гавани. Однако в полтретьего ночи началось что-то странное. Пожарный Джон Кэмпф, награжденный от имени профсоюза бесплатным билетом на Морро-Касл, проснулся от запаха Гарри. Мгновенно одевшись, он выскочил в коридор. Едкий черный дым резал глаза, горела судовая библиотека. Металлический шкаф, где хранились письменные принадлежности и бумага, был охвачен голубоватым пламенем. Кэмпс сорвал висевший на переборке углекислотный огнетушитель, отвернул клапан и направил струю пены в приоткрытую дверь шкафа. Пламя ухнуло, изменило цвет, выплеснулась из шкафа, опалив пожарному волосы и брови. Кемпф отшвырнул огнетушитель и, прикрывая платком лицо, бросился на поиски гидранта. Рядом с библиотекой, сквозь черную завесу дыма, пробивались оранжевые языки пламени. Они лизали дверь соседнего помещения. Пожарный раскатал шланг и открутил вентиль гидранта. Но на резиновую дорожку коридора вместо мощной струи Упало несколько капель. Напора в магистрали не было. Бросив бронспойт, Кемпф начал будить спящих пассажиров второго класса. Обижав все каюты вдоль длинного коридора, он бросился на нижнюю палубу, чтобы оттуда спуститься в машинные отделения и сказать механикам, что необходимо подключить пожарные помпы и дать давление в магистраль. Однако коридор нижней палубы тоже был объят пламенем. Это было странно. Огонь всегда распространяется снизу вверх, а здесь он почти мгновенно устремился вниз. Царившая до сих пор на корабле тишина нарушилась душераздирающими криками. Люди, задыхаясь от дыма, выскакивали в коридоры натыкались друг на друга, падали. Тем временем обитатели тех кают, куда дым еще не дошел, продолжали спать. А когда, наконец, был подан сигнал пожарной тревоги, было уже поздно. Коридора охватило пламя. Выход из кают был отрезан огненной завесой. В судебном отчете по делу о пожаре на Морру касл которое позже слушалось в Нью-Йорке, отмечалось, что поведение капитана Ормса и его помощников напоминало действия актеров трагедии, создававших своими действиями лишь панику и замешательство. Вызванный по телефону из своей каюты старший механик Эббот на мостик не явился. Не видели его и в машинном отделении. Оказалось, что он в эти минуты организовывал спуск спасательной шлюпки по правому борту. В ней его увидели журналисты, когда через несколько часов шлюпка достигла берега. Вызванный же капитаном Боцман лайнера был пьян после гулянки в Гаване. Как только по судну раздался сигнал пожарной тревоги, третий радист лайнера Чарльз Мики прибежал в каюту начальника судовой радиостанции Джорджа Роджерса. Услышав сообщение о пожаре, Роджерс послал помощника в радиорубку, а второго радиста на мостик просить разрешения подать сигнал СОС. По морским правилам, без команды капитана такой сигнал подавать не положено. Роджерс включил передатчик и стал ждать решения. Минуты через три его помощник Джордж Алагна в растерянности доложил, что на мостике все суетятся и никто не хочет его слушать. Роджерс включил приемник. Четкая морзянка парохода Андреа Лакенбак запрашивала береговую станцию. — Вы что-нибудь знаете о горящем судне у маяка «Скотленд»? Последовал ответ. — Нет, ничего не слышали. Роджерс взялся за ключ и отстучал. — Да, это горит Морро-Касл. Я ожидаю приказа с мостика дать сос. Но приказа все не было. Аллыгна второй раз побежал к капитану. Роджерс, не дожидаясь его возвращения, в 3 часа 15 минут, чтобы очистить эфир, послал сигнал экстренного сообщения CQ и В, радиопозывные Морро-Касл. Когда приказ был получен, Аллыгна уже сквозь огненную завесу прокричал в открытый иллюминатор рубки «Джордж, давай, СОС, 20 миль южнее Скотленда!» Роджерс, закрыв лицо левой ладонью, застучал ключом. В радиорубке взорвались запасные кислотные аккумуляторы, и она наполнилась едкими парами. Задыхаясь от серных паров и почти теряя сознание, радист нашел в себе силы дотянуться до ключа и передать координаты и сообщения о разыгравшейся в море трагедии. Алагна каким-то чудом пробрался в горящую рубку к почти потерявшему сознание Роджерсу. На полу пузырилась кислота, она прожигала подошву ботинок. Когда Алагна стал трясти радиста за плечи, он тихо сказал «Сходи на мостик и спроси, будут ли еще какие приказания». «Ты с ума сошел! Все горит! Бежим!» — закричал помощник начальника радиостанции. И только тогда, когда Алагна сказал, что ормс дал команду покинуть судно, Роджерс согласился оставить свой пост. Бежать он не мог, ноги его от ожогов покрылись пузырями. Алла с трудом вытащил Роджерса из горящей радиорубки. На следующий день, 8 сентября 1934 года, центральные газеты США вышли с экстренными выпусками. На первых полосах, набранная жирным шрифтом, последняя радиограмма Роджерса. Радист превратился в героя. Благодаря этой радиограмме было спасено немало людей. Оставшийся без привязи Морру Касл началось сносить, пока он не сел на мелю по штата Нью-Джерси, в трех десятках метров от пляжа парка отдыха Эшбери-парк. Это произошло в субботу, в восемь часов вечера, когда в Эшбери было много народу. Весть о трагедии уже облетела Нью-Йорк и его пригороды, а последние известия, переданные по радио, привлекли к этому необычному зрелищу тысячи людей. Предприимчивые владельцы парка Тут же установили плату за вход в размере 25 центов. На следующее утро в Эшбери парке собралось 350 тысяч человек. Все шоссе и проселочные дороги были забиты автомашинами. Такого интереса не вызывал ни один аттракцион в истории массовых зрелищ США. Владельцы парка учредили тариф в размере 10 долларов за право попасть на борт все еще тлевшего лайнера. Любителям острых ощущений выдавали респираторные маски, фонари и пожарные сапоги, чтобы они без риска для жизни могли посетить аттракцион ужаса, сгоревший Морро-Касл. Губернатор штата Нью-Джерси уже строил планы превратить остров лайнера в постоянно действующий аттракцион. Но фирма Уортлайн ответила категорическим отказом. Она предпочла продать выгоревший корпус Морро-Касла, постройка которого в свое время обошлась ей в 5 миллионов долларов, за 33.605 605 долларов одной балтиморской фирме на металлолом. Следствие считало причиной катастрофы неумелые действия ормса и подлость механика Эббота, который во время катастрофы пьянствовал в порту. Его приговорили к четырем годам заключения. В то же время чествовали Джорджи Роджерса, который, рискуя жизнью, передавал СОС. Мэры городов давали в его честь банкеты. Ему вручили золотую медаль за храбрость. В его родном городе провели парад в его честь. Целый год Роджерс читал лекции о спасении на водах. А Голливуд собрался снимать картину «Я спасу вас, люди». Вскоре скромный радист устал от шумихи, прекратил публичные выступления, Ушел в 1936 году с морской службы и уехал в свой родной город. Там ему предложили должность начальника радиомастерской в управлении городской полицией. Прошло почти 20 лет. Жарким июльским летом 1953 года на одной из улиц городка Байон были убиты 83-летний наборщик типографии Уильям Хаммелл И его приемная дочь Эдит. Следы преступления привели полицию к дому бывшего родиста Моррокасл Джорджа Роджерса. Так герой Америки оказался в тюремной камере. Члены жюри признали его виновным в убийстве и приговорили к пожизненному заключению. И тут газеты продемонстрировали истинное лицо героя. Появился полный послужной список радистов, в котором числилось не одно тяжкое преступление. Следствие установило, что Джордж Роджерс, бывший сотрудник американской полиции, убийца и пироманьяк. В течение 20 лет он творил свои злодеяния, не будучи пойманным. Наделенный недюжинным умом, начитанный и подкованный в технике, Роджерс был блестящим мастером по подтасовке фактов для достижения своих целей. С детских лет он читал научные книги и почти все научно-популярные журналы. Прекрасно знал химию, электричество и радиотехнику. Экспериментировал с бомбами замедленного действия, адскими машинами, кислотами и газами. Друзьям он часто заявлял «Я обожаю пожары». Но они не придавали этому значения. С 12 лет Роджерса задерживали за мошенничество и воровство. Он украл радиоприемник в Окленде. С 1917 года служил радистом в военно-морском флоте США, а в 1923 году его уволили за кражу радиоламп. Роджерс был свидетелем по делу о взрывах и пожарах, причины которых остались невыясненными. Взрывы базы ВМФ США в Ньюпорте в 1920 году пожара здания радиокомпании на Гринвич-стрит в Нью-Йорке в 1929-м, пожара на Морро-Касле в 1934-м, пожара в собственной мастерской в 1935 за которую он получил 1175 долларов страхового возмещения. 16 марта 1938 года Роджерс был арестован полицией за то, что умышленно подорвал с помощью самодельной бомбы своего приятеля, лейтенанта полиции Винсента Дойла. Выяснилось, что Роджерс, напившись, сболтнул Дойлу. Да, никто в мире, кроме меня, не знает и никогда не узнает настоящую причину гибели Морро Касла. Я один знаю, что его погубила бомба в виде авторучки. Полицейский насторожился и стал рыться в архивах. Вскоре до Роджерса дошло, что он сам себя разоблачил. И Дойл получил по почте самодельную грелку для рук. К посылке прилагалось письмо. «Дорогой Винсент, это тебе грелка для охоты. Она может работать от батарейки и от сети. Чтобы проверить ее исправность, включи ее в сеть». Дойл включил, и произошел взрыв. Лейтенанту раздробило бедро и оторвало три пальца на левой руке но он остался жив, и виновность Роджерса была доказана. Национальный герой попал в тюрьму. Однако вскоре началась война, и в 1942 году наказание заменили военной службой в торговом флоте. Роджерс опять стал судовым радистом. После окончания войны он вернулся в Байон, где открыл частную радиомастерскую. Через восемь лет он убил Хаммелов, из-за долга в 7500 долларов. Только в 1953 во время следствия стали выплывать на свет факты, связанные с пожаром на мору Касл в 1934 году. Выяснилось, что национальный герой был асоциальной личностью, рецидивистом, отравившим капитана Уилмота и поджегшим Морру Касл. Капитан, увидев начальника радиостанции с двумя бутылками химикатов, заподозрил неладное и был отравлен. В начале января 1958 года корреспондент Нью-Йорк Таймс взял интервью у сидевшего в тюрьме Роджерса. Он спросил, вы подожгли Морро Кассу? — А как насчет того, чтобы пересмотреть мое дело? — нагло спросил Роджерс. — Если оно будет пересмотрено, я расскажу все. Дело Роджерса не пересматривалось и 10 января 1958 года он умер в тюрьме от инфаркта.